Корпус Кристи На маленькой галерее белого маяка, находившегося на самой конечности острой косы, отделявшей лагуну Корпус Кристи от моря, стояли два американских офицера и внимательно осматривали в бинокли безбрежную гладь темно-синего моря. Раскаленные лучи полуденного солнца рассыпали миллионы искр на ослепительно блестящих гребнях волн. На рейде стояли семь транспортов, с которых выгружали на лихтера, лошадей и обоз 2-го флоридского кавалерийского полка. Маленький буксирный пароходик, отбрасывавший своим широким носом две мерцающих пенистых полосы, тащил за собою три баржи, направляясь через узкий проход в лагуну Корпус Крести. На пристани кипела оживленная кипучая жизнь. Пыхтящие паровозы, беспрерывно звоня в свои колокола, таскали по рельсам к гавани длинные товарные поезда. Из временного лагеря, разбитого под городом, доносились тихие трубные звуки и протяжные сигналы горнов, нарушавшие сонную тишину раскаленного полдня. Между белыми палатками ползла длинная серая змея, отливавшая матовым блеском полированного металла. Это была войсковая часть, направлявшаяся к вокзалу. За городом, на фоне зеленых огородов и техасских фруктовых садов, проектировалась, как на карте, бесконечная серебристая лента рельсов, исчезавшая где-то в неясной дали горизонта. Паровой свисток буксира глухо проревел над сонной лагуной, и клочки белого пара медленно расплылись в воздухе. Со стороны города... Несся чистый и мелодичный перезвон церковных колоколов. Был полдень, и солнце беспощадно жгло со своей высоты. Один из моряков, находившихся на маяке, посмотрел на часы Бен Вуд, идем вниз, сперва мы закусим. Собственно говоря, пароходы, ожидаемые из Гаваны, должны уже быть видны, ответил его товарищ. Ведь они вышли 26 числа. Ну да, 26-го. Но среди транспортов, навязанных нам господами из Балтимора, есть несколько отвратительных старых посудин, которые едва дают десять узлов. Это старые дырявые калоши с полуразвалившимися машинами, а по ним-то и должен равняться весь отряд. И если Олимпия не захочет бросить эти убийственные сооружения, то и придется самой ползти черепашьим шагом. Лейтенант Гибсон Спенсер... Взял свою трубу и, еще раз медленно обыскав весь горизонт, остановился на одной его точке. — Если откинуть мысль о летучем голландце, то там, вероятно, идут наши суда, — сказал он. — Да, возможно, что это они. Сторож маяка, стройный мексиканец, вошел на галерею. — Господин лейтенант, с моря идут суда, — сказал он и указал по тому же направлению. Лейтенант Бен Вуд подошел к трубе, установленной на штативе в фонаре маяка, как раз под лампами, и взялся за винты, но тотчас же отдернул руку обжегшийся раскаленный солнцем металл. Проклятая страна! — вырвался он про себя. Лейтенант Спенсер, разговаривавший со сторожем, посмотрел по направлению лагуны корпус крести, где буксир как раз подходил к пристани. Третий баржа с треском ударил за набережную, так что в воду полетел целый дождь щепок. «Гибсон!» — крикнул из фонаря лейтенант Вуд, и его голос глухо прозвучал в этом маленьком помещении. «Гибсон! Это не наши суда!» Последний, посмотрев в трубу, в свою очередь пришел к тому же заключению. «Таких судов у нас нет», — заметил он, — «но они приближаются, и скоро выяснится, кто это перед нами». Лейтенант начал перелистывать свою карманную морскую справочную книгу Мадаин Германия», которая и здесь служила наилучшим пособием для американских моряков. «Эти суда принадлежат к нашему флоту», — уверенно проговорил он спустя некоторое время и еще раз бросил взгляд на медленно выраставшие силуэт у судов, которые имели две огромных трубы и только одну сигнальную мачту. Уже можно было ясно различить купола орудийных башен. Если бы я не был уверен, снова начал он, что только наши дорогие друзья-англичане обладают такими судами, и что наши, к сожалению, только еще вооружаются в Ньюпорт-Ньюсе, то я бы сказал, что это два Дридноута. — У тебя солнечный удар! — раздалось в ответ сверху. Солнечный удар или нет, но факт остается фактом. Это два дредноута. Откуда же они появились? Все трое молча всматривались в горизонт. Вдруг лейтенант Вуд крикнул. — Смотрите, вон слева что-то появилось. Вероятно, ищут наши транспорты. Восемь, десять судов, а то передние, вероятно, Олимпия. — Двенадцать судов, — сосчитал сторож маяка, — а те ближайшие, с вашего позволения, сеньор, — военные корабли. — Хорошо, — ответил Бен Вуд, — наконец-то они появились, но мы еще можем свободно закусить, через час у нас будет достаточно работы. — Где ты думаешь пообедать? — спросил Спенсер. — Я лично с удовольствием откажусь от отвратительного стола сеньора Морозини. — Послушай-ка, — предложил Вуд. — Поедем-ка на один из транспортов, или, лучше всего, к командиру Мэриетты. Там, по крайней мере, прилично накормят. Великолепно, — ответил Спенсер и, перегнувшись через перила галереи, посмотрел вниз. Наш катер здесь. Внизу, у подножия маяка, стоял маленький белый паровой катер, ярко блестевший на солнце своими полированными медными частями. Команда, состоявшая из трех человек, забралась в маленькую каюту, а черный кочегар спал рядом с котельной топкой. «Эй — Эй! — крикнул вниз лейтенант. — Миллер, поднимай поры! Через десять минут мы отправимся туда, к транспортам. Кочегар бросил в топку несколько лопат угля, и из трубы поднялся столб черного дыма. Лейтенант Вуд протелеграфировал в корпус Сити, что транспорты уже в виду, и, вероятно, прибудут часа через два. Мы едем, прибавил он, на один из транспортов, и там дождемся прибытия кадра. Лейтенант Спенсер уже спускался по узкой лестнице маяка, как вдруг Вуд, в последний раз осматривавший горизонт, остолбенел от изумления. Грохот выстрела глухо прокатился над поверхностью моря. Бум! Еще один! Лейтенант схватился за трубу. Действительно, это стреляли из обоих дредноутов. Чужестранцы, по-видимому, салютовали, Но на таком расстоянии... «Гибсон — Гибсон! — крикнул он по направлению к лестнице. — Да иди же скорее, Бен Вуд! — нетерпеливо раздалось оттуда. — Нет, Спенсер, скорее иди наверх! Происходит что-то неладное! Когда лейтенант Спенсер, обливаясь потом, снова появился на галерее, с моря доносился оглушительный грохот орудийных выстрелов. Бен Вуд стоял у трубы и лихорадочно вертел винты. — Ага, вот я их поймал. — Они, конечно, салютуют, — немного неуверенно спросил Спенсер. Бен Вуд молчал. Вдруг одним толчком он передвинул трубу вправо и навел ее на приближающиеся американские суда. «Всемогущий Боже!» — внезапно закричал он. «Они стреляют боевыми снарядами! Я вижу перед Олимпией! Нет, там посередине! А вон там сзади еще гранаты падают в воду! Один из транспортов сильно нахренился. В чем же дело? Неужели это японцы?» Выстрелы оглушительно гремели над спокойным морем. — Теперь Олимпия открыла огонь! — крикнул Бен Вуд. — Вон попадание как раз перед часовой башней! — Боже, какие опустошения! Что же мы будем делать? Лейтенант Спенсер не задумался ни на минуту. Он резко оттолкнул мексиканца-сторожа, усиленно крестившегося по случаю этого загадочного происшествия и со страху вытащившего свои четки, и кинулся к телефону. Он бешено завертел ручку. Никакого ответа. Лейтенант, задыхаясь от волнения, затопал ногами, посылая дикие проклятия по адресу служащих, которые, вероятно, по обыкновению безмятежно спали. Наконец-то! — Алло, что случилось? — говорят с маяка. — Немедленно сообщите коменданту Корпус Кристи, что японцы обстреливают на рейде наши транспорты. По набережной забегали люди. Колокольный звон вдруг с диссонансом оборвался и только из лагеря доносились дребезжащие сигналы. На маяке телефонный звонок затрезвонил, как бешеный. Лейтенант Спенсер схватил слуховую трубку. — Очевидно. Разве вы не слышите выстрелов? — закричал он в аппарат. — Конечно, это они. Два огромных японских броненосца стоят на рейде и дерутся с Олимпией и транспортами. Возможно или нет, но это факт. Из трубы маленькой американской канонерки, стоявшей в гавани между грузовыми пароходами, вдруг повалил черный дым. Слышался пронзительный звук свистков и сигналы горным. Команда оживленно хлопотала у орудий. Паровой шпиль начал с шумом выбирать якорный канат, в то время как за кормой бурлила вода, и судно медленно разворачивалось. Еще якорь не появился над поверхностью воды, как канонерка пошла тихим ходом в море, направляясь к транспортам, над которыми носились клубы черного дыма. — Нам больше ничего не остается делать, — в отчаянии воскликнул лейтенант Спенсер, — как быть бездеятельными свидетелями всего происходящего. — У нас нет ничего, ничего! Ни одного миноносца, ни одной подводной лодки! — Бен, ради бога, как дела? — ужасно, — ответил лейтенант. — Два транспорта пылают, Два, по-видимому, уже погибли, и у многих сильный крен. Олимпия идет прямо на врага, но, по-видимому, уже повреждена на корме пожар. Сзади видны еще два крейсера, но дым от обоих горящих транспортов закрывает все. Я их больше не вижу. Откуда же явились японцы? Весь их флот в Тихом океане, и ни одно судно не прошло через Магелланов пролив или вокруг мыса Горна. Иначе наши крейсера... На аргентинском побережье заметили бы их. Ведь было бы форменным безумием посылать два броненосца в Атлантический океан. Откуда же они их получили? Англия. Но это невозможно, это было бы слишком бесстыдное нарушение мира. Больше же никто не может доставить подобные суда. Откуда, откуда возбужденно прервал его Вуд? Нечего спрашивать откуда. Вон они, на лицо. Лейтенант уступил товарищу свое место у трубы, собрался с мыслями и подошел к телефону. Его приказания звучали коротко и определенно. «Немедленно изготовить все наличные буксиры и послать их под санитарным флагом в море, чтобы спасти уцелевшую команду транспортов. «Спенсер», — обратился он к своему товарищу, «живо на катер и едем на транспорты, стоящие на рейде». Пусть они тотчас же поднимут флаг Красного Креста и выйдут в море спасать людей. Это единственное, что мы можем предпринять. Я принимаю команду над президентом Кливлендом, а ты ступай на немецкий пароход Кенигсберг. Ну, живее! Роль зрителя может свободно исполнить сеньор Альварец. Наше место там. Оба офицера кинулись вниз по лестнице и вскочили в катер, который тотчас же пошел полным ходом на рейд и доставил офицеров на пароходы. Через три четверти часа буксир снова появился у выхода из лагуны. На корме несколько человек держали огромную белую простыню, и один из них рисовал на ней большой красный крест. Вскоре этот символ человеколюбия и помощи был прикреплен к флагштоку. Два других буксира следовали за первым, только бы враг не принял их за миноносцы. Вдруг гигантская граната просвистела в воздухе и, отрикошетировав дважды от воды, ударила как раз в середину первого буксира, немного ниж трубы. Черный дым взорвавшегося снаряда окутал маленькое суденышко. Нос и корма поднялись над водой, и, разорванные надвое, пароход мгновенно скрылся в волнах. Грохот взрыва прокатился над поверхностью воды и, долетев до города, разбудил спавшее эхо. Они стреляют даже по судам под флагом Красного Креста, проневел Бен Вуд, который в безумном возбуждении понукал команду, стремясь как можно скорее поднять якорь и отправиться на поле битвы. Но так как поры были только что разведены и давление было очень низкое, то на это потребовалось бесконечно долгое время. Только к трем часам удалось наконец прибыть на место и спасти несколько сот человек, плававших среди обломков. Об остальных позаботились японские снаряды, акулы и морские волны. От одного матроса из команды «Олимпии» узнали, что там разыгрались события, подобные происшедшим на маяке. Сперва оба загадочных судна приняли за американские транспорты. Потом по куполам орудийных башен в них узнали броненосцы. Но по их виду никак не могли решить, к какому флоту они принадлежат, пока первая граната не уничтожила все сомнения. Враг дал по транспортам только несколько выстрелов, больше и не потребовалось, так как одной громадной гранатой, действие которой мало отличается от минного взрыва, было совершенно достаточно, чтобы уничтожить торговый пароход. Бой с Олимпией продолжался очень короткое время. Снаряды американских орудий, по-видимому, не долетали до врага, так как расстояние было для них чересчур великом. Так погибла «Олимпия», бывшее флагманское судно адмирала Девия Приковите. Оба других маленьких крейсера были тоже вскоре утоплены. Последствия этого внезапного нападения были очень тяжелы для американцев. Предполагавшееся нападение с юга на фланги японской армии было теперь невозможно. Но откуда могли взяться оба Дридноута? Никто не видел их до появления на ряде корпус Кристи. Они появились на два часа, как воплощение бесчисленных слухов о летучих крейсерских эскадрах японцев, и затем исчезли бесследно. Никто и не поверил бы в существование этих таинственных судов, если бы уничтожение транспортов не было такой печальной действительностью. Но ведь не мог же воплотиться безумный страх прибрежного населения в суда из стали и железа, утопившие своими снарядами американскую эскадру. Ведь должны же были откуда-нибудь взяться эти суда. Многие, помня Алабаму, сразу подумали об Англии и они были совершенно правы. Давно уже было известно, что на британских верфях для Бразилии строились два гигантских броненосца по типу английского дредноута. Никто не мог понять, откуда Бразилия возьмет деньги для уплаты за них и для чего бразильскому флоту при его полном упадке нужны эти гиганты. Но все же постройка продолжалась. Царило мнение, что Англия строит их как бы в виде резерва для своего флота и что в случае войны она сумеет присоединить их к нему. Но общественное мнение теперь ошиблось. Правы были те, которые предупреждали нас, и которых мы высмеивали за то, что им все мерещатся разные страхи. Они тогда уже высказывали подозрение, что эти суда строятся не для Англии. Зачем Англии вести войну самой, когда это за нее могут сделать другие державы? А для ее союзницы. Япония. В конце июля оба судна были готовы на обоих броненосцах Сан-Паулу и Миннес-Джерри был поднят бразильский флаг. Предложение Соединенных Штатов продать им эти суда было с негодованием отклонено английскими верфями под предлогом нейтралитета. Оба броненосца с английской машинной и бразильской строевой командой совершили переход по Атлантическому океану до заранее назначенного места, где их поджидали шесть транспортов с японской командой. Это была та тысяча японских кули, которая прибыла летом 1908 года в Рио-де-Жанейро. В ноябре за ними последовали еще 400 японцев. Мы тогда тщетно ломали голову не понимая это необъяснимое отступление от программы японской политики, которая неуклонно направляла поток желтой иммиграции на наше Тихоокеанское побережье. Теперь же они вдруг послали тысячу кули в Бразилию, чтобы осчастливить и эту республику монгольскими рабочими и чтобы вытеснить низкими ценами за японскую работу немецких и итальянских рабочих, не говоря уже о ленивых бразильцах. Этот отдельный набег желтой расы на Бразилию казался нам глупой тратой сил, но японское правительство не обращало внимания на наше удивление и продолжало преследовать свои таинственные цели. Благодаря прилежанию и неутомимости японских кули и промышленным способностям японских торговцев, в Бразилии создались капиталы, которые затем отчасти и пошли на уплату за оба броненосца. Общественное мнение объяснило патриотизмом, что эти 1400 японцев покинули свою новую родину, чтобы поспешить к своим знаменам. Они ушли из Рио-де-Жанейро на шести транспортах. Англия не любит делать что-либо открыто, кроме того, счет за Алабаму приучал ее к осторожности. Даны же в Рио-де-Жанейро были законники до самых кончиков пальцев, которых они не хотели замарать в этом грязном деле. Зато тем охотнее они принимали мильерсы в строгой тайне. Бразилия продала обу броненосца владельцу ресторана в Сантосе, греку Петра Какусу, который, в свою очередь, перепродал их купцу Пьетру Альварец Картас де Мендоза из Бахии. Этот благородный дон находился на одном из судов с японцами-волонтерами и на пароходе «Кирквал» из Глазго. 14 июля были подписаны условия продажи, согласно которым оба вооруженных парохода, Куре и Сасебо перешли во владение Японии. Бразильская команда и английские машинисты обоих броненосцев перешли на транспорты и две недели спустя были незаметным образом высажены в разных бразильских портах. 1400 японских чернорабочих, торговцев, ремесленников и инженеров, на самом деле это были запасные моряки, тотчас же приняли оба громадных броненосца и отправились в Вест-Индию. Перед Кингстоном, Ямайком, они получили от английского парохода известие об уходе транспортов, судьба которых завершилась на рейде «Корпус Кристи». Страшная паника овладела всем побережьем Атлантического океана и Мексиканского залива. Во время одной темной ночи в гавани Гальвестона внезапно разорвалось несколько снарядов и несколько американских купеческих судов были потоплены этими таинственными гигантами, которые, по рассказам моряков, принимали все более и более невероятные размеры. Но после того, как из Ньюпорт-Ньюс вышла из кадра, чтобы напасть на врага, эти таинственные суда исчезли так же быстро, как и появились. Только когда адмирал Дайтон отыскал японские крейсера у Фолклендских островов, наши моряки опять встретились с этими двумя броненосцами. Возник вопрос о том, кто снабжал их углем. Мы позволим себе напомнить, что германское правительство при появлении этих судов подтвердило отданное в начале войны запрещение снабжать суда воюющих держав провизией и углем, и что Англия не последовала его примеру. Вспомним, что немецкие пароходные компании под угрозой увольнения от службы запретили своим капитанам уступать уголь судам воюющих держав и что английскими фирмами этого сделано не было.